«Анна Владимирова. Мой сосед-медведь. Пролог». «На тусь я не обижу. Я поморщилась. Захотелось заехать Владу по морде, но я сдержалась. В очередной раз. А сколько этих разов было? Несчасть. Сначала я сдержалась, когда Влад сообщил мне, что уходит к другой. Потом, когда узнала, что у этой другой 27, и она весьма недурна собой. Фитнес-блогер» полпариха и всё такое. В очередной раз я сдержалась, когда дети решили остаться при папе. Дима сказал, что так часто бывает, и родители всех его друзей живут порознь. А ему от папы в универ ездить привычнее. Да и о семье-то думать рано, чтобы понимать, часто это бывает или всё же трагедия. Только двадцать исполнилось. А Лена в свои пятнадцать увлеклась полгода назад фитнесом. И Валерия помогла ей похудеть, прежде чем закрутила роман с моим мужем. Ну, по версии Влада, конечно. Дочь смотрела на меня щенячьими глазами, когда просила не ругаться с Валерией. Я заверила её, что наши с Валерией дела её не касаются. Ругаться? Я? Зачем? Мне не хотелось походить на пустую банку, из которой всё уже съели. Ей только и остаётся, что греметь пустотой, мол, сколько я вас кормила, ночей не спала, растила, ухаживала за вами всеми жалко. Всё это звучит жалко. И себя тоже жалко. Конечно, муж — козёл, классика, детям. Нет, делать детей заложниками развода я не хочу. Пусть общаются с отцом, как прежде. Настраивать их против него или его тренерши я не буду. Они уже взрослые, чтобы учить их, что хорошо, а что плохо. Надусь. Перестань меня так называть. Поморщилась я и потёрла виски. Я всё не могла решить, как мне себя вести, чтобы он не подумал, что мне больно и я раздавлена. Выглядеть усталой? Похоже на манипуляцию, мол, гляди, какая я убитая горем. Агрессивный? Ещё хуже. Счастливый, что, наконец, свободна? Я попробовала. По итогу Влад предложил мне сесть и стакан воды. «Квартиру и машину я оставляю тебе». Сообщил он так, будто бы это могло сразу же улучшить моё самочувствие. А ещё хотел предложить поехать куда-нибудь. Оплачу тебе все расходы. Я машинально кивнула. «Влад, я нормально себя обеспечиваю. Не стоит со мной, как с маленьким ребёнком. У меня всё отлично». «Да сколько ты там зарабатываешь?» — бросил он. «В своём косметологическом кабинете». «Ну ты придурок, Влад», — вырвалось у меня. Ну, наконец-то ты проявляешь хоть какие-то эмоции. Среагировал он неожиданно. А то мне всё казалось, что тебе дела нет до нашего расставания. Что? Вскинула я голову и посмотрела на мужа. А какие эмоции ты хотел? Чтобы я кидалась на тебя и Валерию с кулаками? Ну, тогда я хотя бы понимал, что? Что? Перебила я. Что сделал мне достаточно больно? Тебе нужно подтверждение? «Ты без этого будешь не так счастлив?» «Наташ, ну что ты, как я не знаю?» Поморщился он. «Тебе хочется, чтобы у тебя совесть успокоилась, мол, правильно поступил, променяв эту истеричку на свою Валерию?» «Это низко и жалко, Влад. Решился на развод, так будь мужиком». Я сгребла документы с его стола и направилась из кабинета. «Куда ты?» — устала окликнул он меня. «На твойсь». «Передам адвокату бумаги. Я не про это». Я обернулась у двери и состроила выжидательное выражение лица. «Куда ты собралась ехать?» — уточнил он. «С чего ты взял?» «Лена сказала, что ты взяла отпуск и собираешься куда-то уехать». Можно было гордо сказать ему, что это уже не его забота. Но это было бы глупо и по-детски. У нас же дети, так что мало ли. Я еду в дачный домик родителей. «Что?» — опешил бывший муж. «Зачем? Там же... он же... старый. И дорога там, чёрти какая. Отопления нет». «А вот это всё уже не твоя забота. Связь там есть — это главное. Случится что? Звони». Я вышла из кабинета в коридор, где нас ждали юристы. Моя посмотрела на меня выжидательно, и я молча передала ей документы. «Всё?» — только и спросила она. «Всё, я на связи». Я тряхнула волосами, гордо вздёрнула голову и направилась к своей машине. И уже отъехав от здания, припарковалась у обочины и разревелась. Теперь можно выплеснуть все эмоции. Я сжимала руль и смотрела вперёд перед собой сквозь потоки слёз. «Какой же ты мудак, Влад!» — цедила я. «И Валерия это твоя». Не помогала. Таня говорила мне, что нужно поорать на этих двоих хорошенько и полегчает. Но, видимо, не мой вариант. Ну что ж, поищу свой собственный. Пока что единственное, что мне хотелось — исчезнуть. Залечь на дно, скрыться с позором. И старый дачный дом в богом забытом дачном товариществе — идеальное место. Ну а что? На дворе начало июня. А лето всегда было временем перезагрузок. Деньги у меня есть. Сейчас затарится еду и всем необходимым и вспомнить дорогу.